Глава девятая У неизвестной реки изобретение Дубенцова «Дикий виноград. Пояснение Анюты». С седловины верблюжьего горба, куда наши путники взобрались незадолго до заката солнца, они увидели глубокую долину, зажатую с обеих сторон высокими грядами гор. Долина, налитая Темно-синим вечерним сумраком уходила прямо на юг, и там исчезала в сумеречной фиолетово-синей мгле. По дну долиной темной ленты велась река, от берегов которой до вершин сопок взбирались густые заросли курчавого лиственного леса. Лишь кое-где между деревьями белели осыпи или острыми зубцами подымались над лесом скалы. «Какое изумительное зрелище!» — не удержалось от восхищения Анюта. «Подлинная поэзия! Отсюда не хочется уходить!» «Величиной река напоминает Хунгарий», — заметил практичный Дубенцов. Не задерживаясь на оседловине, они стали спускаться по склону через редкий березняк, чтобы засветло найти приют на берегу реки. Вскоре березовый лес сменился «Заросли высокого лиственного разнолистья Влажная, освежающая прохлада охватила путников, над головами которых теперь смыкали свои могучие кроны, старые тополя, ильмы-бархаты. Во множестве встречались боярышник-черемуха. Возле одного бархатного дерева, достигающего в поперечнике не менее полметра, пахом Степанович остановился, отковырнул топориком кусок коры. «Экое богатство», — сказал он, — «чистая пробка». «У нас на Амуре она шибко идет в дело, и на поплавки к неводам, и на спасательные круги, и пояса на катерах и проходах. «А знаете, Пахом Степанович, — говорил Дубенцов, — ведь это дерево нигде не растет, кроме как на Сихота олени и в Преамуре». «За границей, — говорят, — покупает у нас пробку-то», — заметил Пахом Степанович. «Да, и за границей покупает, и центральные области нашей страны снабжаются ею». Так, за разговорами, они спустились на дно долины и вскоре очутились на берегу реки. Река была не более 40-50 метров в ширину, но стремительное течение с воронками водоворотов придавало ей устрашающий вид. По берегам, нависая над водой, густыми стенами стояли тальниковые кущи. Отыскав открытый участок берега, усеянный мелким чистым галечником и песком, разведчики с облегчением сбросили свой тяжелый груз. Над ними, образуя живописный шатер, разбросал свою широкую крону могучий тополь. Если бы не тучи комаров, трудно было бы подыскать более приятный уголок в лесу. Все трое быстро принялись за дело. Дубенцов собирал дрова для костра, не утомыло в реке куски свинины, наполняя ими котелки. Пахом Степанович драл корун для подстилки и ставил палатки на комарники. Задымил костер. В языках его пламени покачивались котелки и чайники. Не отходя от костра, Дубенцов размотал леску, привязал ее на удилище из стальниковой лозы и принялся удить. Вскоре у костра на галичнике трепыхались крупные хариусы. «Погоди вот маленькая, говорил Пахом Степанович, наблюдавший за ловлей. Он лежал у костра на кабане шкуре, отдыхая. «Сработаем бат и не такую еще рыбу добудем. Самого тайменя». «А что это такое?» — таймень спросила Анюта. «В таежных реках водится самая большая рыба. Бывает, такое попадается больше метра длиной». «Как же мы его добудем, Пахом Степанович? У нас же никаких снастей нет!» «А вот посмотрите-ка, Анна Федоровна!» «И без снастей добудем!» — многозначительно ответил старый таёжник. На вершинах сопок, поднявшихся по левую сторону долины, погасли последние отцветы вечерних лучей солнца. По лесу над рекой изредка пробегал ветерок, будто там в вышине какая-то большая невидимая птица взмахивала крылом над деревьями. После ужина Пахом Степанович и Анюта разошлись по своим палаткам, только Дубенцов еще сидел у костра. Он долго записывал что-то в дневник, потом принялся вычерчивать на листе бумаги какие-то линии. Закончив эту работу, он достал нож и стал мастерить широкую коробочку, напоминающую своей формой утюг. Дно коробочки он сделал из прутьев сверху положил пробковую кору и скрепил ее новым рядом прутев. Коробочку опустил на воду и полюбовался, как она легко поплыла. Потом нагрузил ее галькой. Коробочка лишь немного села в воде. С утра Анюта перевязала Пахому Степановичу голову, Таёжник засобирался на поиски подходящего дерева для постройки бата. Дубенцов достал свой блокнот. «Пахом, Степанович, сколько дней потребуется, чтобы смастерить бат?» – спросил он. «Эдак, думаю, дня за три-четыре управлюсь. Дерево сначала надо найти и срубить да просушить над костром, а потом долбить дня два, если хорошо работать. инструмент у нас, видишь, какой? Одни топорики». «А как вы думаете, Пахом Степанович, не лучше ли нам такую вот посудину сделать?» — спросил Дубенцов, показывая таежнику свою коробочку. «Это что за утюг? Плод?» — удивился Пахом Степанович. «Нет, паря, мы с ним сядем на первом же перекате. Потом тяжело будем управлять шестами, шибко грузный». «Так это же пробковая кора! Я все рассчитал, Пахом Степанович. Бат будет иметь осадку...» 30-40 сантиметров, а плот только 20 сантиметров. На постройку бата, вы говорите, нужно 3-4 дня. Плот же мы сколотим за один день. Для бата большие водовороты опасны. Плату они ни Что касается управления, то это самое простое дело. Ввиду легкости плота, он будет слушаться Шестов не хуже, чем бат Да кроме того, вот тут на стержень наденем опасный руль Который повернет плот в любую сторону Знаете, как у баржи Да ты, паре, прямо инженер Видать, учился этому делу Но а как ты думаешь связывать его? Не рассыпется ли он у нас где-нибудь на перекате? Это продумано Нужно найти сухое дерево и расколоть его так Чтобы получились плахи Из этих плах срубить переплет, раму вроде ящика или большого утюга. Длина рамы 3 метра, ширина 2,5. Дно устроим из тонких жердей, которые привяжем к ящику распаренной лозой. В ящик плотно воложим пробковой коры слоем 30-40 см. Поверх положим более тонкие жерди и пристрочим их крами, а сквозь кору прикрепим к нижним жердям. По моим подсчетам, вес плота и всего груза на нем будет не больше тонны, а для осадки на 20 сантиметров нужен вес в полторы тонны. Так что осадка может быть даже меньше, чем на 20 сантиметров. Думаю, что нам не опасны будут самые мелкие перекаты. Однако придуман отдельно, согласился Пахом Степанович. А ты не ошибся в расчетах, Виктор? Спросила Анюта. Так много сырых жердей, столько груза и такая маленькая осадка. Ведь карата не сухая. А ошибки быть не должно. Я брал удельный вес именно сырой коры, которая, кстати, мало чем отличается от выдержанной. тринадцать десяти сантиметровых жердей внизу и столько же 5 сантиметровых вверху. Проверь на всякий случай мои расчеты с удельным весом. Подал он блокнот девушке. Пахом Степанович наблюдал за тем, как быстро бегает по листу карандаш в бронзовых, огрубевших пальчиках девушки, ожидал, что она скажет. Когда Анюта подтвердила правильность расчета, Пахом Степанович добродушно и весело пробасил. «У этого ученика, видать, никогда ошибок не бывает. Крепко голова привязана. Не приходилось еще мне такой плод делать, да чувствую, что хорошую штуку придумал Виктор Иванович». Пахом Степанович скомандовал за работу. Через час на берегу лежали жерди, заготовленные Дубенцовым. Анюта натаскала тальниковых лоз. Пахом Степанович свалил сухой кедр и расколол его на две половинки. Он аккуратно обтесывал их, стараясь сделать из каждой половины плаху. Дубенцов и Анюта отправились за пробковой корой. «Виноград! Смотри, Витя, дикий виноград!» Вдруг воскликнула девушка, бросившись к кусту. На невысоком боярышнике, образовав живописный теннисный шатер, вились густые лозы. Темно-зеленые рассеченные листья виноградника резко выделялись среди другой зелени. В тени шатра с лоз свисали тяжелые гроздья круглых, еще зеленых ягод. Анюта сорвала однуки, взяла ягоды в рот и тотчас выплюнула. «Ух, кислый какой, как уксус!» «Так он же еще не поспел», — расхохотался Дубенцов. «Он до самых заморозков будет жесткий, кислый, даже если созреет. Но зато бы ты покушала его после заморозков». Тут же неподалеку у подножия сопки в роднолезии они встретили многочисленные лианы и лимонника. Продолговатые снизки ягод лимонника только что начали краснеть. Тем не менее терпкий запах лимона уже исходил от них. И Дубенцов нарвал ягод, пообещав угостить онюзу с чаем, с настоящим лимоном. Лианы и актиниди оказались в большинстве мужскими, не плодоносящими. Но в одном месте все-таки обнаружился плодоносящий куст. Продолговатые зеленые ягоды с продольными полосками, как у крыжовника... Тоже еще не успели вызреть, они были твердыми. Но перепробовав на ощупь несколько плодов, Дубенцов нашел с десяток уже начинающих спеть, они были мягкими. Сильно сахаристые, с едва уловимым ароматом сливы, они так понравились Анюте, что девушка обещала непременно собирать их хоть немного к обеду. Вернувшись к палаткам с тяжелыми связками пробковой коры, Анюта и Дубенцов принесли пару крупных гроздей зеленого винограда. «Если я не ошибаюсь, мы находимся где-то на 50-й параллели северной широты», — говорила Анюта. «Пахом Степанович, далеко ли еще к северу встречали вы дикий виноград?» «Чтобы не соврать, Анна Федоровна, есть село Жребцовское», — ответил таюжник, сколачивая ящик из плах. Это без малого 170 километров от города Комсомольска вниз по Амуру. Там тоже есть виноград, а дальше к северу не приходилось встречать. «Это что же, выходит, что на 52-й параллели?» – спросила Анюта. «Да, Комсомольск стоит на половине 51-го градуса северной широты», – подтвердил Дубенцов. «Там, в этом Жеребцовском, очень холодно зимой», – продолжала выяснять Анюта. «В комсомольске, Анна Федоровна, бывает 55 градусов. Крепкие тут морозы. И, несмотря на такие холода, виноград выживает», — воскликнула Анюта. «А кабаны, а тигр? Тоже ведь южные жители», — добавил Дубенцов. «Вот вы, люди-ученые», — оторвался от работы Пахом Степанович, вытирая рукавом под солба. «Поясните мне одну непонятную штуку». «Я частенько думаю, а сам до да, дела никак не дойду. Гляжу я на правой стороне Амура, вроде бы одни растения и звери живут, а на левой, подальше от берега, совсем другая статья. Суровая там тайга, не похожая на эту. В книгах-то, не небось, сказано про это?» «Я вам отвечу, — Пахом Степанович, — быстро отозвалась Анюта, словно боясь, как бы дубенцов не опередил ее». Я слышала лекцию Черемховского в университете, где он объяснял причины такого разграничения в природе этого района. Ну, послушаем, послушаем, — одобрительно пробасил таюжник, откладывает топор. В третичный период, — заговорила Анюта, — несколько торопясь и краснее, будто на экзамене, — в этих местах, как и по всей Сибири, росли тропические леса, тут был жаркий климат, и все кругом было покрыто настоящими джунглями. Потом с севера сюда стал надвигаться гигантский ледник. Он дошел до яблонового хребта и до узкой губы на Охотском море. Там остановился и впоследствии растаял. Близость ледника в корне изменила приамурье и сихота Алинь. Здесь стало холодно, появились снега. Огромная масса растений и животных погибла от холода. На севере Сибири вечной мерзлоте и поныне находятся сохранившиеся туши мамонтов, предков нынешних слонов. Но погибли не все животные и растения. Некоторые приспособились к новому суровому климату, изменили свою форму, образ жизни. Их-то мы и находим до сих пор и удивляемся, как это рядом с кедром и елью растет дикий виноград, дуб и бархатное дерево. Чуть южнее отсюда, в тайге, рядом с полярной совой, можно встретить тропическую курицу — фазана. С тигром и дикой свиньей соседствует в лесу лоси и северный заяц беляк. «Почему же тогда нет винограда в Сибири?» — спросил Пахом Степанович. Этот вопрос вызвал заминку анюты но ей на помощь пришел Дубенцов. Потому, Пахом Степанович, стал объяснять он, что недалеко отсюда находится гигантская теплица земного шара – Тихий океан. Расположенный большей своей частью в тропиках, Тихий океан собирает в себя как аккумулятор огромные запасы тепла, которые разносят далеко на север и на юг. Взять хотя бы западное побережье Северной Америки. Там на одной широте с Комсомольском почти не бывает зимы. Или Япония. Страна эта в большинстве своем субтропическая, хотя расположена совсем недалеко от нас. Все эти условия взятые вместе и делают природы сихота Алиния единственным в своем роде уголком на земном шаре». Выслушав объяснение, Пахом Степанович задушевным голосом сказал «Шибко, ребятки, уважаю науку. Эх, маленько бы повременить мне появляться на белый свет. Так, к примеру, До одной поры с вами Про все бы на свете узнал Ведь же за даром учат На, бери, пользуйся Так всего же никогда и не узнаешь, Пахом Степанович Сочувственно заметила Анюта Всего не узнаешь, Анна Федоровна, это верно Но природу должен знать каждый человек От нее он живет Природу-то, положим, вы лучше нас знаете, Пахом Степанович Сказал Дубенцов Какой я знаток То, что вижу, то и знаю. А как оно получается и от чего темный лес для меня? Однако, ребятки, беритесь за дело, Эван Солнце как вечер катится.